Остаток ночи я провел, сидя на полу в своем старомодном номере, на том самом пуховом одеяле, сжимая в руках браслет. Что это было? Как я умудрился его потерять, завязанный на три узла? Днём я объезжал достопримечательности Байё, отмечая возможные места для остановок, отдыха и приема пищи во время экскурсии. Но мысли о произошедшем ночью все не отпускали, и мне с трудом удавалось сосредоточиться. Поэтому вечером я решил опросить персонал гостиницы о вчерашней гостье. Но все как один отвечали, что никакой девушки они со мной не видели. Да, я изрядно напился в ресторане и болтал что-то несуразное, но и там был совершенно один. Я решил больше не выпивать за ужином. Мне так захотелось стать правильным, что я даже заказал здоровую еду. Белую рыбу и брокколи, которую никогда особо не жаловал. А может, это мое наказание за мысль о супружеской измене? Простояв минут двадцать под душем, я все же заставил себя забраться в кровать, воткнул в уши наушники и, убедив себя, что это всего лишь результат утомления, перебора с выпивкой и внезапного сонного паралича, отключился. Но стоило музыке утихнуть, как в сон ворвался ее высокий смех. «Поль, почему ты не пускаешь меня?» шептала невидимая Наэми. «Поль, позови меня снова, я так соскучилась». «Стоп, не может быть. Я ведь не говорил ей свое имя». Эта мысль выдернула меня из сновидения, и я распахнул глаза. Сев в пропитанный собственным потом кровати, я тревожно осмотрелся. Ее нигде не было. Все это жутко бесило. «Как мне работать, когда я даже не могу нормально спать?» Взгляд упал на левое запястье. «Этот дурацкий браслет!» «Все дело в нем! Наверняка бабка Маник заколдовала его, чтобы запугивать мужа, вот мне и мерещится всякая нечисть!» Я сорвал браслет, раздраженно швырнул на пол. Камень посредине выскочил и с бряканем закатился под шкаф. После этого я спал крепко, как дитя.